Я гребень не ношу с собою, бороду мою хвоя чешет. Его знают кругом на сотни верст. Одни уважают в нем человека справедливого, верного, искателя правды. Другие, в особенности женщины, чтут его как вещего старца, колдуна. Его зелено-голубые глаза с мудрым лесным огоньком светятся из-под густых бровей весело и лукаво. Впрочем, иногда они становятся сосредоточены, строги, и если он в упор взглянет на человека, вдруг почему-то сделается неловко, жутковато. Он, видимо, обладает большой гипнотической силой. Говорят, ежели он положит человеку руку на плечо, да поглубже уставится в глаза, человек уснет. Однажды после лесной прогулки я пил в его опрятном доме чай. Пришла женщина с ребёнком. Ребёнок плачет, криком кричит. «Ты выйди ненадолго», — сказал мне старик Бакланов. «Надо ребёнчишка попользовать». Вскоре действительно ребёнок затих. Мать ушла радостная. Бакланов, смущённый, с неспокойным взглядом, какой-то весь взвинченный изнутри, опять присаживаясь за восьмой стакан чаю, сказал мне «И сам не пойму, что это делается со мной. Вот придёт баба, и воды в миску нальёшь». И чертовщину всякую плетешь над водой, вроде наговариваешь для виду. Ведь сам не веришь, а на ребят действует. На человека. Во время чаепития пришел его сын Степан, парень лет шестнадцати. Такой же краснощекий крепыш, как и отец. Он молча повесил ружье, поздоровался со мною и сел к столу. Его мать, моложавая, с красивыми крупными глазами, придвинула ему кринку с молоком. «Убил чего-нибудь?» – спросил Бакланов сына. «Нет, папаша, ходил-ходил, нету ничего. Глухаря, Тетерева видал». «Так что же?» – проговорил Бакланов. «Ты бы показал ему, как надо падать». При этом старик взглянул на меня, как бы ожидая одобрения за картинно сказанную фразу. «Я прожил у таежного отшельника пять дней. Не раз схаживал с ним на охоту. Бакланов всегда с топором сбоку, в особых скобках у ремня и с ружьем». Если нужно сходить в амбар или в синовал на гумне, всегда берет с собой ружье. Без ружья нельзя, говорит он. Наше дело лесное, таежное. Как-то посылаю я сына Степку на ключик за водой. А он мне, «До «Да сходи, папаша, сам. Вот пошел я без ружья и только стал к воде спускаться, глядь, с той стороны ключа в кустах сахатый воду пьет. Смотрит на меня. Потом как взовьется марш, только земля заохала. Обидно стало. Пришел домой, стукнул Степку чайником по башке. С тех пор за лучины на еду ружье беру. И вот собираемся мы с ним в тайгу. Едем на лошадях верхами. Конь его бурка, нечесанная грива, чуть не до земли. Сам круто пузатенький такой. И ноги неуклюжие. Но копыта как кремень. Бакланов никогда не подковывает своего коня. А горные пути бурки зачастую сплошной камень. Своей сноровкой, сметливостью и повадками Бурка не менее замечателен, чем и сам Бакланов. Во-первых, удивительная его привязанность к хозяину. Где не проехать конем, хозяин слезает, пригибается и пролезает между стволами подгущей хвой, а конь пробирается за ним, идет след вслед, как умная собака. Медведя Бурка не боится, учует звериный дух, запредет ушами, всхрапнет и морду повернет в ту сторону. «Хозяин к медведю и конь за ним». «Набегу конь боек». Багланов относится к коню по-дружески. Почтительно, любовно, даже больше того, как к равному себе. Значительную долю своих охотничьих удач он приписывает Бурке. И рассказывая о каком-нибудь таежном эпизоде, Багланов всегда говорит «мы» и «мы» с Буркой. Или так. «Не укараулем зверя, так выследим, не выследим, так догоним». Бурка знает тайгу великолепно. Зрительная память у него надива. Едем с Баклановым таежной тропой. Эту тропку я называю козлиный проспект. Козлы ходят тут на водопой. Вдруг Бурка сворачивает, идет напролом в тайгу. Моя лошаденка послушна за ним. «Что такое?» – спрашиваю я. «Сам не знаю, погляжу», – отвечает Бакланов. И вскоре едва выбрались на прогалинку, Бакланов радостно кричит с коня. Батюшки Светы! Да ведь мы с Буркой в третьем годе Пятеро суток на этом самом месте прожили. Вот и шалаш, и головни, и щепки. Мы вновь сворачиваем на тропу И вскоре спускаемся к потокам Шумной каменистой речки. Блистал солнечный знойный день, В глухой тайге стояла духота. Но здесь, в речной долине, была прохлада. Резвясь сквозные шалили ветерки. И назойливых комаров как не бывало. «Стой, Леонтий Моисеевич!» — крикнул я и соскочил со своей лошаденки. Среди окатных камней горел под солнцем ослепительно белый камень. Кварц с золотыми блестками. «Не золото ли?» — сказал я и стал вкрапленные в кварц блестки выковыривать ножом. Бакланов, не слезая с бурки, глядел на мою работу сверху вниз, и я услышал укорчивый его голос. «Брось! Не затем, дружок, в тайгу идем!» «Зверя промышлять идем, пусть за золотом другие люди ходят». Эти слова его показались мне вескими, мудрыми, и, подчиняясь ему, я подумал, «Видимо, у Бакланова все предусмотрено. Каждый шаг рассчитан, и жизнь свою он разыгрывает как по нотам, не сворачивая в сторону от раз намеченного пути. Но в дальнейшей дороге, когда я высказал Бакланову свои мысли, он сразу же меня разбил». Какие такие планты могут в лесной жизни быть у человека? Как вступить, да как шагнуть, да где ночевать будешь? Нет, дружок, вот мы мекаем с тобой Рассесться до да чайку всласть попить. А взовьется ураган, да хлобыснет на нас дерево стоячее, Тут и гроб нам. Нет, дружок, тайга все планты человечьи может перепутать. С толку сбить, идешь в тайгу, помалкивай в тряпочку. Только звериный нюх имей, да сам зверем притворись. Забудь, что ты есть человек, а зверь и зверь. Только по-лесному умный, в сто разов умнее человека». И, повернувшись ко мне, по-крепкому добавил. «Только таежную правду надо помнить. Она превыше всех небес. Он видел во мне человека, хотя и хорошего, но городского. Для таежной жизни никудышного». Не смекалистого темного и, пожалуй, глуповатого. Над таким чудаком не грех и подшутить, и даже слегка поиздеваться. Ничего-то он не знает, ничего-то не подмечает, ни во что не верит, ни в таежные приметы, ни в леших. Может заблудиться в трех соснах, может не занюх табаку погибнуть. Да разве это человек? Однако ироническое отношение ко мне сквозило лишь в его зелено-голубых глазах да в едва уловимых нотках голоса. Когда я нес какую-нибудь, по его понятиям, очередную околесицу, он только крякал или тихо посмеивался в бороду и презрительно крутил носом. Впрочем, искосо взглянув на меня и улыбнувшись, однажды он сказал «Это очень хорошо, что у тебя шляпа белая и новая. Пусть медведи до да олени подевуются на настоящего питерского франта». Я не мог в данной фразе подметить желание обидеть меня, поиздеваться, нет. Это была просто приятельская шутка. Иногда он любил поразить мое воображение своей дьявольской таежной наблюдательностью. Например, едем высокой выше коня травой. Он всматривается в траву, говорит, «Гляди, недавно медведь прошел». Нет, вглядываясь пристальней, поправляет он себя. Нет, не медведь, а кони шли, не кованные, и люди. «Почему? А разве не видишь?» «Как раз вровень с лошадиной мордой трава кое-где общипана. Лошади на ходу срывали». Он осмотрелся по сторонам и, указывая вправо, сказал «Значит, вот на том пригорке они делали привал. Больше негде. Кругом болото. Вот и мы там каши сварим». Действительно, пригорок, полянка, потухший костер. «Человек пятнадцать было в артели», — говорит Бакланов. «Почему? А разве не видишь?» И он, играя глазами, вопросительно смотрит на меня, как на простофилю. Я со всех сил стараюсь разгадать секрет, насколько, возможно, проницательно ощупываю смущенным взором головни, пепел, землю, небо, облака и никак не могу постигнуть тайны следопыта. Бакланов, попыхивая огрейкой, берет меня за рукав и начинает поучать, как тупого школьника. «Гляди! Четыре дырки вокруг костра». «Значит, четыре палки тагана были воткнуты в эти дырки. На каждом тагане по чайнику висело. Каждый чайник на троих, на четверых. Вот тебе четыре раза по четыре. Сколько?» Я быстро сделал удовлетворившую его арифметическую выкладку и краснее спросил, «Когда же они были? Сегодня, наверное?» «Ха-ха! Вот так угадал!» Бакланов разгреб сапогом пепел, пощупал землю. «Три дня назад. Вот когда...» Тоже скажешь, засмеялся и я. Подумаешь, какая точность? Может, пять дней, может, четыре, может, месяц? Нет, в точности три дня. Земля под костром холодная, значит, не сегодня. И не вчера, потому что на углях седой налет сдуло. А три дня назад шел дождь. Если бы до дождя чаевали здесь, пепел смыло бы. Значит, после дождя. Понял?